«По закону или по справедливости?» У Шаниси физиономию и мылом, и пемзой, и даже песком драл. А все равно смуглота до конца не сошла. У Эраста Петровича тоже, но ему, писаному красавцу, это даже шло. Получилось на вроде густого загара. А у Тюльпанова ореховая мазь, полиняв, расположилась по личности островками. И стал он теперь похож на африканскую жирафу. Пятнистый, тонкошей, только вот малого росточка.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 — Что ж, — сказал Фондорин со вздохом, — мы с вами, Тюльпанов, опозорились. Но московские гастроли пикового валета, надо полагать, на этом закончены. — Что думаете делать дальше? Хотите вернуться в управление? Аниси ничего на это не ответил и только смертельно побледнел, хоть под смуглотой было и не видно. Мысль о возвращении к жалкому курьерскому поприщу после всех удивительных приключений последних двух недель предстала перед ним во всей своей невыносимости я разумеется атистую вас обер полицмейстеру и сверчинскому самым лестным образом вы ведь не виноваты что я оказался не на должной высоте порекомендую перевести вас в следственную или в оперативную часть как пожелаете но есть у меня для вас тюльпанов и другое предложение шеф сделал паузу и ониив весь подался вперед с одной стороны потрясенной блестящей перспективой триумфального возвращения в жандармское а с другой предчувствуя что сейчас будет высказано нечто еще более головокружительное Если, конечно, вы не против того, чтобы постоянно работать со мной, я могу предложить вам место моего помощника. Постоянный ассистент полагается мне по должности, однако до сих пор я этим правом не пользовался, предпочитал обходиться один. Но вы меня, пожалуй, устроили бы. Вам не хватает знания людей, вы чрезмерно склонны к рефлексированию и недостаточно верите в свои силы, но те же самые качества могут в нашем деле быть весьма полезны, если повернуть их в нужном направлении. Незнание людей избавляет от стереотипических оценок, да и вообще недостаток этот восполним. Колебаться перед принятием решения тоже полезно, лишь бы потом уже, решившись, не медлить. А неверие в свои силы оберегает от шапка закидательства и небрежностей. Оно может развиться в благотворную предусмотрительность. Главное же ваше достоинство, тюльпанов, состоит в том, что страх попасть в постыдное положение у вас сильнее физической боязни, а значит... В любой ситуации вы будете стараться вести себя достойным образом. Это меня устраивает. Да и соображаете вы, совсем не дурно для пяти классов реального училища. Что скажете? И Аниси молчал, утратив дар речи, и ужасно боялся шевельнуться. Вдруг сейчас чудесный сон кончится, он протрёт глаза и увидит свою убогую комнатенку. И мокрая соньках хнычит. А за окном дождь со снегом, и пора бежать на службу бумажки разносить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 Денька через два после этой исторической беседы, ознаменовавшей решительный поворот в Анисиевой жизни, Тюльпанов сидел за письменным столом в домашнем кабинете начальника, просматривал свои пометки в газетах и полицейской сводке, готовился к отчету. Был уже 12-й час, но и раз Петрович еще не выходил из спальни. В последнее время он вообще что-то хандрил, был неразговорчив и интереса к тюльпановским находкам не проявлял. Молча выслушает, махнет рукой скажет, идите тюльпанов, на сегодня по присутствии окончено. Нынче к Анисию заглянул Маса, пошептаться. «Совсем прохо!» — сказал. «Ночь не спит, день не кусает, вся день и Ренсю не делает». «Чего не делает?» — тоже шепотом спросил Анисий. «Ренсю — это...» Японец изобразил руками какие-то быстрые рубленные движения и одним махом вскинул ногу выше плеча. «А, японскую гимнастику», — сообразил Тюльпанов, вспомнив, что раньше по утрам, пока он читал в кабинете газеты, надворный советника камердинер удалялись в гостиную, сдвигали столы и стулья, а после долго топтали и грохотали, то и дело издавая резкие, клекочущие звуки. «Дзадзинь! Это вот!» — объяснил далее Маса. Плюхнулся на пол, подобрал под себя ноги, уставился на ножку стула и сделал бессмысленное лицо. «Понер, Тюрисан!» Когда Аниси отрицательно помотал головой, японец ничего больше объяснять не стал, сказала Забочина. «Баба надо. С баба Проха, без баба, я все худзе. Думаю, хороший бордель ходить, с мадама говорить». Тюльпанову тоже казалось, что меланхолия Эраста Петровича связана с исчезновением из флигеля графини Адди. Однако от столь радикальной меры, как обращение за помощью к хозяйке борделя, по его мнению, следовало воздержаться. В разгар консилиума в кабинет вошел Фондорин. Был он в халате с дымящейся сигарой в зубах. Массу послал за кофеем. У Анисия скучливо спросил. «Ну что там у вас, Тюльпанов? Опять будете мне рекламу новых технических чудес зачитывать? Или, как вчера, про кражу бронзовой лиры с гробницы графа Хвостова?» Анисий стушевался, потому что и в самом деле отчеркнул в неделе подозрительную рекламу, превозносившую достоинство самоходного чуда велосипеда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 которого называют то Паисием, то Пафнутием. Тут приписка полицеймейстера сообщить в консисторию, дабы приходские священники разъяснили пастве вред суетных верований. — К Еропкину? — Черная птица? — удивился шеф. — К тому самому, к Самсону Харитоновичу? — Странно. Очень странно. — И что же, упорный слух? — Да, тут написано, что все поминают Смоленский рынок. Еропкин — человек очень богатый и очень суеверный задумчиво произнес Эраст Петрович. «Я бы заподозрил здесь какую-нибудь аферу, но у Еропкина такая репутация, что никто из московских с ним связываться не осмелился бы. Это злодей и мерзавец, каких свет не видывал. Давно на него зуб точу, да жаль, Владимир Андреевич трогать не велел. Говорит, злодеев много, всех не пересажаешь, а этот щедро в городскую казну дает, и на благотворительность». Так человеческим голосом птица с ним говорила. И золотое кольцо в клюве. Дайте-ка взглянуть. Взял у Тюльпанова полицейскую сводку городских происшествий, стал читать отчеркнутое. Ммм. На всех слухах поминается блаженный отрок, лицом чист, золотого и в рубахе белее снега. Где это видано, чтобы юродивый был лицом чист и в рубахе белее снега? И смотрите-ка, тут еще написано... Отнестись к всему слуху, как к полной выдумке, препятствует удивительное подробство деталей, обычно досужим вымыслам несвойственное. Вот что, Тюльпанов, возьмите-ка у Сверчинского пару-тройку филеров и установите негласное наблюдение за домом и выездом Яропкина. Причин не объясняйте, скажите распоряжение его сиятельства. Валет не валет, какая-то хитроумная интрига здесь угадывается. Разберемся в этих святых чудесах. Последнюю фразу надворный советник произнес на явно мажорной ноте. Известие о волшебной черной птице подействовало на ираста Петровича чудодейственным образом. Он загасил сигару, бодро потянулся, а когда масса внес под нос с кофейными принадлежностями, сказал «Ты кофе вон тюльпанову подай, а мы с тобой что-то давненько на мечах не тренировались». Японец весь просветлел. Грохнул под нос на стол так, что черные брызги полетели, и опрометью кинулся вон из кабинета. Пять минут спустя ниси стоял у окна и ежись наблюдал, как во дворе, хищно переступая на чуть согнутых ногах, топчут снег две обнаженные фигуры в одних набедренных повязках. надворно советник был строен и мускулист, масса плотен, как бочонок, но без единой жиринки. Оба противоборца держали в руках по крепкой бамбуковой палке с круглой гардой на рукояти. Убить такой штуковиной, конечно, не убьешь, но покалечить очень даже можно. Масса выставил вперед руки, устремив меч вверх, истошно завопил и скакнул вперед. Звонкий щелчок дерева о дерево, и противники опять закружили по снегу. брр передернулся Аниси, отхлебнул горячего кофею. Шеф ринулся на коротышку, и стук дубинок слился в сплошной треск. А мелькание затеялось такое, что у Тюльпанова заребило в глазах. Впрочем, схватка длилась недолго. Масса плюхнулся назад, схватившись за макушку, а фандорин стоял над ним, потирая ушибленное плечо. «Эй, тюльпанов!» — весело крикнул он, обернувшись к флигелю. «Не хотите присоединиться? Я научу вас японскому фехтованию!» «Нет уж», — подумал Анисий, прячась за штору, как-нибудь в другой раз. «Не желаете?» — Эрас Петрович зачерпнул пригоршню снега и с видимым наслаждением принялся втирать его в поджарый живот. тогда ступайте, займитесь заданием» хватит бездельничать каково а как будто это тюльпанов два дня кряду в халате просидел